Глава 6. Ближе к вечеру Кира поймала себя на мысли, что привыкла уже к этой палате и персоналу больницы. За два дня она отдохнула так, как не получалось отдыхать целый месяц, сколько пробыла замужем. Дома всегда было столько дел, что порой и присесть-то не получалось, а уж о том, чтобы прилечь или просто посмотреть телевизор, и речи быть не могло. С первого дня замужества на плечи Киры легли все бытовые хлопоты, и тем обиднее становились упреки Володи, ведь среди них не было ни одного справедливого. Вечером, когда Кира увлечённо читала любовный роман, который нашла тут же, в отделении, в палату вошла женщина лет 35 в элегантном деловом костюме. Кира сразу сообразила, кто это, но ждала, когда женщина заговорит первое. «Добрый вечер», — улыбнулась посетительница. «Я Майя, помощница Сафронова Максима Андреевича. А вы Кира?» Еще шире улыбнулась она и протянула Кире руку. «Будем знакомы». Кира пожала руку, подарив женщине ответную улыбку, и попыталась вспомнить, где могла слышать фамилию Сафронов. Она ей показалась смутно знакомой. «Максим Андреевич поручил мне купить для вас одежду», — отчитывалась Майя. «Надеюсь, я угадала, ваши вкусы и одежда вам придется по душе. С размером, кажется, я попала в точку». Окинула она Киру взглядом. Как только вошла в палату, Майя поставила на кровать большой пакет с логотипом известного бренда. «Неужели она именно там выбирала одежду?» — мелькнула в голове Киры. Сама она на этот бутик только смотрела, уверенная, что цены там заоблачные. «Спасибо большое», — проговорила Кира. «Ну а что еще она могла сказать?» Она боролась с любопытством. Уж очень хотелось заглянуть в пакет. «Да было бы за что!» — улыбнулась Майя. «Это же моя работа!» Еще Максим Андреевич просил напомнить вам, что завтра в одиннадцать за вами приедет машина. Водитель поднимется, чтобы помочь вам с вещами». «Да не нужно! Зачем?» «Таково распоряжение Максима Андреевича!» Ласково, но настойчиво перебила ее Майя, и Кира поняла, что спорить бесполезно. Надеюсь, мы скоро с вами увидимся. Ведь теперь вы будете жить в доме моего начальника. Вот тогда и познакомимся поближе. А сейчас, извините, мне надо идти. Дела не ждут. Все это Майя произнесла очень быстро, не дав Кире, и слова вставить. Бросив на прощание, до новых встреч, помощница Максима Андреевича стремительно вышла. Кира поскорее заглянула в пакет. Любопытство снедало ее. Там было все, начиная от белья и заканчивая тончайшим шейным платком. Трикотажное платье темно-синего цвета ей понравилось безумно. Она даже не удержалась и примерила его. Вот вроде ничего особенного в облегающем фигуру платье не было, но качество и стильность бросались в глаза с первого взгляда. Даже растрепанные и не накрашенные Кира в нем смотрелась элегантно. А еще в пакете были колготки и высокие сапожки из тончайшей кожи. Порадовала Киру, что каблук на сапожках был невысокий, как она любит. Майя действительно угадала ее вкусы и пристрастия. Серый драповый кардиган, сшитый как пальто, но без подклада, отлично должен был завершить ее образ стильной женщины. Только вот она таковой не являлась и никогда не носила настолько дорогие и качественные вещи. В отдельном пакете Кира нашла зубную щетку и пасту, пенку для умывания, тоник, увлажняющий крем. Были тут и гигиенические прокладки на каждый день, и влажные салфетки. И все это было куплено не в магазине бытовой химии или в промзоне супермаркета. На всем, даже на компактной массажной расческе со своим футляром стоял фирменный логотип производителя косметики и парфюмерии класса Люкс. Кира такое знала, но никогда ею не пользовалась. Все это стоило приличных денег. Кира повесила пальто и платье в шкаф, остальные вещи сложила обратно в пакет и задумалась. Кого она сейчас обманывает? Саму себя разве что. По сути, все эти вещи, преподнесенные ей в дар Максимом Андреевичем, являются ничем иным, как милостыней. Просто милостыни это в особо крупных размерах, и на улице такую не подают. «Кто она? Бомжиха?» Ответ напрашивался сам. «Конечно, можно рискнуть и вернуться домой, но что ее там ждет?» Злой муж, который теперь уже, скорее всего, бывший. Сто процентов бывший. Жить с Володей Кира больше не сможет. Если останется с ним, даже если он пообещает никогда так больше себя не вести, она будет жить в постоянном страхе. Да, он и не пообещает. Почему-то Кира не сомневалась. После ее бегства Володя стал злиться на нее еще сильнее. А это значит, что на глаза ему лучше не показываться. Даже документы остались дома, и вернуться за ними она не рискнет. Одним махом Володя вычеркнул ее из социальной жизни. По сути, ее сейчас нет. Для всех она перестала существовать, и есть только Сафронов, который взял на себя роль ее покровителя. Но и от него Кира не знает, чего ожидать. Для нее он посторонний человек, к тому же очень влиятельный, по словам того же Сергея Сергеевича. «Сафронов, Сафронов». Кира и так и эдак смыковала его фамилию, но так и не получилось вспомнить, где она могла ее слышать. Перед сном, лежа в кровати, Кира не переставала размышлять о собственной участи. Не допустила ли она ошибку, приняв помощь Максима Андреевича? Кажется, завтра он собирается отвезти ее к себе домой. «Зачем? Что она там будет делать?» Он обещал. Обо всем они поговорят завтра, но как же тяжело оставаться в неведении и целиком и полностью зависеть от кого-то. Не лучше ли было набраться смелости и обратиться за помощью к лечащему врачу? С другой стороны, нет никакой гарантии, что он пошел бы ей навстречу, хоть и кажется ей порядочным человеком. Да и клиника это далеко не самая простая. Должно быть, сюда даже уборщицей устроиться не так просто. Ладно, утро вечером мудренее. — решила Кира. — Завтра будет новый день, и завтра начнется ее новая жизнь. А какой она станет, будущее покажет. Одно Кира знала точно — в новой жизни не будет Володи.